Часть 6. Я сунула липкую за остатков пены на перчатке руку в отделение за спиной и достала дубинку. Со второй попытки нажала большим пальцем на кнопку, развернув дубинку во всю длину, и быстро пошла к суке. Сплетница поспешила за мной, обернувшись, чтобы взглянуть на идущий бой с протекторатом. Эй, рой! Сплетница схватила меня за плечо. Я развернулась к ней, сжав дубинку. Её лицо изменилось, когда она осознала, что произошло. Блядь! Поворачиваясь она. Слушай, закончить ей не удалось. Вокруг нас за клубился белый дым. Первой моей мысли было: наши противники применили какой-то инсектицид. Это было бы закономерным продолжением всего сегодняшнего дня. Я задержала дыхание, рванула из облака, чтобы найти его источник. Сплетница держалась за мной. Наручник был занят регентом и чартёнком, а Марака Призрачный сталкер разбирались с батареей с толеваром. Сука и её собаке оказались с другой стороны против триумфа. На её месте я бы не полезла на парня, способного криком ломать стены, имея собак с чутким слухом. Я едва не бросилась на суку сходу, но самосохранение перевесило желание отомстить. Когда мы со сплетницей выбежали из облака, я заметила мисс ополчения. черно зелёная энергия затрещала у неё в ладони, и в мою сторону полетела граната. Я рванулась назад, но между мной и мисаполчения всметнулись лишь ночные клубы дыма. Почему дымовая? Пчёлы, попавшие в дым, вели себя странно. С этим я поняла почему. Я знала, что пасечники дымом успокаивают пчёл перед тем, как собрать мёд, и думала, что дым работает как транквилизатор, усыпляя насекомых. На самом деле он переключил их инстинкты. В дыму пчёлы хотели есть, кормить других и спасаться бегством. Те, кого дым застегал в замкнутых пространствах или хотя бы возле стен или фундаментов зданий, начинали работать крыльями, перенаправляя поток кислорода. Если мисаполучение собиралась использовать дым, чтобы подавить насекомых, она недооценила мои способности. Я отключил их инстинкты и послала насекомых вслепую, стремясь нащупать её. Она бежала к нам через дым. "Она приближается", крикнула я. Как показало дальнейшее, это было ошибкой. Конечно, я предупредила о остальных, но одновременно сообщила им о получении, где меня искать. Я повернулась, чтобы бежать, но она уже подняла ставол и соглушительным грохотом выстрелила. Судя по возмущению воздуха от множества зарядов, пролетевших мимо насекомых, я прикинула, что она шарахнула в меня из дробовика. Я рухнула на бок, а мгновением позже пришла боль, её излучала правая половина моего туловища от плеча до бедра. Я предполагала, что это не летальные боеприпасы, но вообще-то они вполне могли оказаться боевыми, раз причинили столько боли, даже не пробив костюм. Пока она не выстрелила второй раз. Я отправила насекомых ей на руки, в глаза, пытаясь вывести из строя. У меня всё ещё оставалось немного насекомых с капсаицином, и к всех я и послала в атаку. Как ни было видеть в темно, здесь оставался хотя бы тусклый свет. Он исчез, как только мрак применил свою силу. Меса Получения потерял равновесие, когда её лицо и руки покрылись укусами и ожогами. Теперь у неё в руках не было оружия, так что мы могли не опасаться, что нас подстрелят. Я послала насекомых и к другим членам протектората, чтобы попытаться вывести их из строя. Сплетница на что нашла меня в темноте и подхватила под руку, которой я сжимала дубинку, помогая встать. Она поддержала меня, и мы захромали прочь. Судя по ощущениям, маяку стебули целая. Ты моя шелзла, как только мы пересекли улицу, нас поприветствовал мрак. Дракон «Накрылась благодаря сплетнице, ответила я. Он посмотрел в сторону, откуда мы пришли. Чёрт в дым. Слушай, сплетница, пройди дальше по дороге и подожди нас. Мы с Рой вернёмся, найдём и вытащим остальных. Вот и ещё одно преимущество использования дыма. Если я ожидаю, что не сможешь видеть, не помешает лишить этой привилегии противника. Миссаполчина подумала об этом. Если бы её команда была побольше, побольше было бы и неприятностей. Мои насекомые говорят, что они там, там и там Показал показали направление на остальных членов команды. Это всё, что я могу для тебя сделать. Меня подстрелили. Не думаю, что получится бежать». Он резко повернул голову и посмотрел на меня. Подстрелили? Я в порядке. Это были не летальные боеприпасы, вроде бы. Успокоила я его. Иди. Он так и поступил, оглянувшись на меня через плечо прежде чем исчезнуть во тьме. Мы со сплетницей ретировались, пришлось пройти три квартала, прежде чем мы нашли место, где можно было спрятаться. Сплетница достала телефон и стала отправлять сообщение, скорее всего, мраку и выверту. Наше убежище находилось в подъезде многоэтажки. Окна были забиты досками, и было видно, что недавно здесь ночевали другие люди. В остальном он был похож на дом, в котором жил мрак, только грязнее, конечно. "Ты в порядке?" спросила меня сплетница. Этот вопрос, похоже возникает очень часто." Прости. Я знала, что пистолет обязательно перегреется, и из того, что я поняла о драконе, следовало, что она займётся этим в первую очередь. И Я не думала, что ты тоже там застрянешь. Не за что. Та пушка спасла мою шкуру, но настоящей проблемой была Я умолкла. У меня в руке всё ещё была битая остатки пены склеили клея её с перчаткой так, что не отдёрёшь. Я сжала её покрепче. Мы сидели в тишине ещё почти десять минут, пока не ввалились с остальные. Призрачный сталкер хромала, а две собаки обычных размеров висели на спине Бентли. Но в целом все были более-менее в порядке. Глаза суки расширились, когда она увидела меня. Я уже стояла на ногах, едва чувствуя боль там, где меня задела дробью. В ушах стучала кровь, я чувствовала жужжание от своих насекомых. "Как?" лишь успела сказать она. и не дала ей закончить. Жав добинку обеими руками, я ударила её в бедро. А когда она не упала, я бросила дубинку и ударила её тыльной стороной ладони. Она хватило и крики протеста и возмущения зазвучали со всех сторон. Больно. Чёрт, я никогда раньше никого не била руками. Я гадала, удалось мне что-нибудь ей сломать или нет. на некоторых членах команды ещё оставались насекомые, и я почувствовала их приближение. Марака Чортёнок собирались остановить меня, я проскользнула между их рук, и угрожающе подняла дубинку, бросив взгляд на призрачного сталкера, я усилила свой голос и гудением роя. Не смейте! Какого хрена ты вытворяешь? рявкнул мрак. Её спроси", почти прорычала я. Мрак перевёл взгляд на суку, которая широко открывала рот и ощупывала свою челюсть, будто проверяя цела ли она. Я присела так быстро, что врезалась коленом в пол. Схватив верхнюю часть дубинки, я поймала голову суки, втиснув дубинку и между зубами и силой потянула назад. Мрак вновь попытался меня остановить, но я покачала головой. Он остановился в нерешительности. Бентли рыча двинулся ко мне, чтобы защитить хозяйку. Я без колебаний встретила его взгляд, и он не стал бросаться, наверное, опасаясь задеть суку. Не разрывая зрительного контакта с собакой, я сказала под аккомпанемент компонимент насекомых. Регент, этот разговор не для ушей призрачного сталкера. Понял, сказал регент. Призрачный сталкер отошла к лифту, села на скамейку и закрыла лицо руками, заткнув уши. Теперь она почти ничего не слышит. Сука, я надавила на дубинку, заставив её барахтаться сильней. Она, кажется, пыталась поднастроить меня в бою с драконом. Толкнула меня в пену! Сука приглушённо вгкнула и ткнула меня в бок, который пострадал от выстрела дробовика. Это было больно, и чтобы предотвратить второй удар, я извернулась и швырнула суку на спину, прижав её голову к земле дубинкой. Она всё ещё могла ударить или пнуть меня, но мои гули не мешали ей сильнее, чем мне её челюсть. Я запоздала поняла, что опустила из виду Бентли, но он не нападал. Подняв взгляд, я увидел, что сплетница держит его за цепь. Тросиха, Рэйчел!» — сказала я. Ты сделала именно то, за что сама меня ненавидишь. Ни до чего я так и не дошла. Подставила своего напарника!» Она пробормотала что-то сквозь зубинку, её взгляд заставлял серьёзно опасаться, что она меня убьёт, как только я её отпущу. Теперь я могу тебе серьёзно навредить, и я достаточно взбешена, чтобы это сделать, сказала я тихо. Но не стану. Твоя вендетта против меня закончится прямо сейчас. Ты попыталась меня устранить, ты облажалась. Если ты всё ещё меня ненавидишь, то, блядь, лучше бы тебе перебороть себя, ясно? Она неразборчиво прорычала пару слов, Ругатель, скорее всего. Когда я снова заговорила, то наклонилась как можно ниже и прошептала так, чтобы слышала только она. Когда будешь ворочаться и пытаться уснуть, вспоминая, что я тут сделала и сказала, и накручивать себя по этому поводу, вспомни, что это ты была слабой. Ты унизилась и обделалась, оказалась тряпкой и ничтожеством, даже не попыталась бросить вызов мне в лицо. Скоро это будет тебя угнетать. Думаю, у меня и не выйдет ударить тебя ещё больней. В этом ты виновата сама. Ты сама не так давно сказала именно это. Нельзя меня недооценивать. Если захочешь ещё раз попытаться, старайся получше, потому что если я выживаю и выберусь из очередной подставы, и на самом деле сломаю тебе челюсть. Для начала. Я встала и вытащила дубинку у неё изо рта, отошла, дала ей возможность подняться, прислонившись к стене, я нажала на кнопку, сложила дубинку и уставилась на суку. Разрабатывая челюсть, она поднялась, сверля меня взглядом, или ей нечего было ответить, или чели слишком болела, чтобы говорить. Остальные тоже не вмешивались. В этой тишине я сказала последнее, что хотела. "Думаю, я уже объяснила, что случится, если ты захочешь продолжить не мстить. Теперь я хочу предложить тебе сделку. Кажется, уже третью. И мои сделки с тобой до сих пор были достаточно честными". Она прищурилась. "Я облажалась. Ты облажалась. Неважно. Оскорбление за оскорбление, удар за удар". Я считаю, мы в расчёте. Так что теперь я собираюсь доверить тебе прикрывать мою спину. Я собираюсь и дальше попадать в ситуации, где у тебя будут отличные шансы подставить меня, подловить, когда я наиболее уязвима. Потому что иначе мы не сможем работать как команда. Я собираюсь относиться к тебе как к настоящему напарнику, Рэйчел, и даже более того. Ты можешь оставить это всё позади и успокоиться на том, что пыталась привернуть сегодня. Если да, то отлично, потому что если захочешь, я помогу тебе заботиться о собаках. Блять, да я даже буду приносить тебе обед, если захочешь. Вот что я тебе предлагаю сейчас, когда я так взбешена. Я готова быть твоей настоящей подругой. Она хмуро посмотрела под ноги. Прими это или уходи. Она, видимо, решила уйти. Сука тяжело вышла, захлопнув дверцу Bentley оставив нас стоять в усыпанном мусорном доме. Мрак тяжело вздохнул и посмотрел на нас. Нам лучше уйти. Нужно решить, что делать с призрачным сталкером. Мы могли бы оставить её? сказала Чуртёнок. Регент покачал головой. "Не, у моей силы есть недостатки. Например, я потеряю контроль над сталкером во сне. Лучше отпущу её на своих условиях, чем она попробует пострелить мне глотку, когда я вздремну. Нам не простят, если мы оставим её под контролем", подала я голос. "Я думал, ты в команде", сказал Регент. "Так и есть. Но это не значит, что я дура", возразила я. "Этот вид контроля разума контроля тела" прервал меня Реген с скучающим голосом Её разум всё ещё принадлежит ей. Называть можно по-разному. Такой контроль разума находится очень высоко на шкале недозволенного. Власти не оставит это без внимания. Протекторат может начать бить на поражение, Подумай, как бы всё сложилось сегодня, если бы драконы мисс Ополчения не сдерживались. Ага, пожал он плечами. Да ладно, не пойму, о чём спор. Мы оба согласны, что надо от неё избавиться. А раньше ты как справлялся? спросила сплетница. «Удерживал с помощью сестры трёх человек, которыми постоянно пользовался. Но я один управляюсь неплохо. Смотрите. Призрачная сталкер встала, опустила руки и подошла к двери. Она повернулась лицом к Регенту. "Я тебя отпускаю", сказал он и отпустил её. Она всклипнув, рухнула на четвереньки. Секунду спустя она уже зарядила арбалет и целилась в Регента, но вместо выстрела сталкер замерла. "Есть тут одна хитрость", сказал он.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 Как только моя сила покажет, что ты поблизости. Ты даже не заметишь, что я рядом. Теперь ты обуза для стражей, и ты никогда не узнаешь, где или когда я вновь возьму тебя под контроль. Конечно, это если ты не уйдёшь. Покинь город, найди себе другую команду. Она медленно кивнула. Движение было дёрганым, что показалось мне странным. Он дал ей граничный контроль над движениями теперь позволили выпроводить тебя на другой конец города, прежде чем отпустить. Я думаю, что ты настолько глупа, чтобы попытаться следовать за нами. Ну, думаю, моим и товарищем по команде так будет спокойней. Призрачный сталкер повернулась и прошла сквозь дверь. Регент посмотрел на нас, пожав плечами. Годится. Она может оказаться настолько безумной, что решится выслеживать кого-нибудь из нас. Но вообще годится, ответил Мрак. Пошли, доставим нашу добычу.